который тут второй человек после короля, если кто понимает. Простите мое опоздание, прекрасные мессиры, сказал Марбл, отвечая на кивки поклонам. Меня задержали дела чрезвычайной важности. Раньше, чем начнется совет, сказал канцлер мрачно, вы, Марбл, тоже должны узнать нашу главную новость.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 «Надо не на мистические силы надеяться, а работать, знаете ли. Зарабатывать деньги для казны, а не собственные карманы набивать, дрожайший мессир. Лучше подумайте о том, как скорее устроить эту свадьбу, и будут деньги на переоружение армии». Отважнейший мессир Лонг ведь на это намекал. Марбл, совершенно не желавший влезать в разговор, не выдержал. «Прекрасный миссир Холланд», — сказал он.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 «Вы, милейший, славитесь умением уговаривать государя! Именно поэтому вас до сих пор не сожгли в корзине, полный черных кошек!» Марбл поклонился, думая, что если скажет демону что-то в этом роде, то о том, как Холлан, лейп шпион двора сердца мира, поучал его, Марбла принуждать к чему-то государя. И от Холлана в момент останется мокрое место»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 Таких вполне достаточно. Алвин ждал. Скажи Марблу, пусть вернет мою куртку, сказал Седрик. У меня там нож в кармане, нож отца. Ха, папаша, старый пес, им обряд проводил. Если я им сделаю больше шансов. Марбл дернул лицом вниз, как бы говоря, что Седрик до смешного самонадеян. Отдай, приказал Алвин.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 Пытаясь привести себя в порядок, Седрик между делом оценил логово Марбала. Высокий зал в подземелье, с окнами под самым сводом, алхимическая лаборатория и библиотека. Все пропитано смертями на ладонь, смерти впитались в стены, как вода в песок, но никаких непрекаянных душ. Марбл держал рабочее место в порядке.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 Знал и иерарх, короновавший твари за церковную карьеру. Будущее Святой Земли и Златолесье, и самой Дженеры в один миг стало неочевидным. Король без души. Дженнере хотелось в ужасе закричать. Я сразу догадалась, но она заставила себя молчать и думать.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 что забытые обеты поругана честь и слова теряют смысл все это похоже на правду, но где кончаются сплетни и начинается истина Дженнера вспоминала мертвые глаза алвина и чувствовала смертный безнадежный холод иерарх в день четырнадцатилетия алвина отслужил ту самую торжественную службу в храме святой розы подтвердив его королевское достоинство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 Безумный юноша в храме слуга ада, ваше прекраснейшее величество, вы и сами все понимаете. Не стоит интересоваться делами, за которыми стоит ад. Это опасно для души. Вы простите, о котором юноше говорите, мессир? Спросила Дженера. О том, кто был безумно храбр, или о том, кто был безумно напуган? Я запуталась. Драгоценнейшая принцесса ласково сказал человек. Вы очень, очень рискуете. Я предупреждаю вас, как истинный друг. Благодарю, миссир, сказала Дженнера. Вы должно быть сами очень отважны, находясь при особе такого удивительного владыки. Серый пытался сказать еще что-то, но Дженнера сбежала, пытаясь лишь держать осанку. За ее спиной шептались люди из королевской свиты.